я спросил, не хочешь ли ты поужинать? «Меня ждет ужин в этом, в столовой для мигрантов». Крокодил сел. «Ты на что-то обиделась?» «Нет, что ты, все хорошо». «Я что-то не так сделал или сказал?» Она улыбнулась. «Ты прекрасен. Почему же ты уходишь? Оставайся». Она отвела глаза на некоторое время и смотрела в пол в траву. «Прости, Андрей», — сказала она наконец, — «я так не могу. Ты мне подаешь руку, потому что я сейчас слабая. Я растерялась, но я не слабая. Меня не надо жалеть и поддерживать. Я сперва верну свою силу, а потом посмотрим». Крокодил помолчал, перебирая возможные ответы. Диапазон был от «ты круглая дура» до «понимаю, конечно, ты не должна проявлять слабость ни в коем случае». Ты же гордая дочь земли. «Я провожу тебя к Монорельсу», — сказал он, так и не выбрав подходящий ответ. Во всем лесу горели фонари, искусственные, на солнечных батареях, естественные, под крыльями жуков и бабочек, на удочках лесных удильщиков. Невидимая взглядом мошкара налипала на шарики фонари, их свет тускнел. Тогда какая-нибудь жаба с огромным ртом шевелилась в развилке ветвей, начисто вылизывал свой фонарик и, заново вывесив его на длинном гибком удилище, украшала лес сверкающей приманкой. «Так что они правы. Мигрантам очень трудно сдавать пробу». Это почти безнадежное дело. Сам я прошел случайно, оказался в нужное время в нужном месте. И теперь, если честно, не знаю, что с этим делать, с моим гражданством. Зависимого опекают, работу ему, учебу, жилье, а полноправный крутись как хочешь. «Они не дадут тебе умереть с голоду», — отрешенно сказала Лиза. «С голоду никто не умирает», — согласился Грекозил. «Гляди». Он подвел Лизу к круглой тумбе, увитой лянами, трубками, выбрал красную трубу, легко переломил, протянул девушке. Попробуй. Что это? Напиток вроде молока или йогурта. Утоляет жажду, голод. И в нем есть все, что нужно для жизни. Калории там, витамины. И вкусный. Можно только этим питаться и горе не знать. Лиза подставила палец, поймала белую-розовую каплю, попробовала кончиком языка. «Не бойся», — поощрил крокодил, — «это не противно». «Это бесплатно?» «Совершенно!» Захотел есть, нашел тумбу с лянами и сыт. «Эту штуку ты имел в виду, когда звал меня поужинать?» «Нет», — крокодил смутился, — «с едой тут нет проблем. Еда растет и на деревьях, и в земле. Можно делать заказы». «Значит, можно вообще не работать?» «Можно», – крокодил вздохнул. «Но знаешь, самое странное, у них тут процентов 90 всей работы для симбионтов. То есть ты служишь частью некой биологической системы, подключаешься и тебя используют как синтезатор белка, например, или как распределитель информации, или еще как-то. Все равно, как если бы ты работал колесом. Приходишь утром, становишься на свое место и вырубаешься, как человек» и весь рабочий день ты колесо, а потом ты свободен, гуляешь, читаешь, сам пишешь рассказы о том, как съездил в отпуск. «А на земле что по-другому?» Крокоти удивился. «По-моему, да». «А по-моему, нет», — сказала Лиза с вызовом. «Приходишь в офис, подключаешься к компьютеру, и вот ты уже не человек, а приставка. Мозги выключаются, отсидишь свой день и все равно не свободен. Не можешь гулять, читать и ездить в отпуск, потому что кому-то вечно должен, должен и должен». «За что ты на меня злишься?» – спросил растерявшись крокодил. «Не на тебя», – она посмотрела в сторону. «Вот эта штука едет. Это мой вагон?» «Будет твой, если ты в него сядешь». «Спасибо тебе, Андрей». Она легко поцеловала его в щеку. «Ты мне помог, в общем-то. Я тебя потом найду, ладно?» «Хорошо». Он в последний раз коснулся ее жестких рыжих волос. «Пока». «Бай», — сказал он шепотом. Вагон уехал. Крокодил нашел себе место под деревом, светящимся, как новогодняя елка, и сел, прислонившись спиной к стволу. Все, что приводило в движение его мышцы, глаза, желания, мысли, все это иссякало одновременно, будто на шланг наступили ногой. Вот он, полноправный гражданин Ра. Он может работать, а может не работать, может учиться, а может не учиться. А на земле что, по-другому?